Тайна Нефертити. Опала Прекрасной Царицы. За первые две тысячи лет существования Древнего Египта в нём сменилось 18 династий. И каждый раз, оставляя сыну престол, основатель династии порой невысокого происхождения в торжественных надписях объявлял, что его потомки будут править Египтом вечно. Но с вечностью дела обстояли неважно. Пожалуй, вершина своего могущества Египет достиг именно при XVIII династии. Ее фараонов мы знаем по именам со школьной скамьи, хотя разделяет нас больше трех с половиной тысячелетий. Основал династию правитель города Фивы по имени Яхмос. Он прославился тем, что изгнал из страны гексосов, азиатских завоевателей, угнетавших Египет полтора столетия. Яхмос собрал ополчение, которому примкнули десятки тысяч египтян, и преследовал разбитых гексосов до самой Сирии, несколько недель пути. Когда он вернулся домой, никто не посмел спорить с тем, что он самый достойный кандидат в фараоны. Яхмос I стал фараоном, а город Фивы он сделал столицей всего Египта. Многие столетия до Яхмаса египтяне не завоевывали соседних стран и вообще не были воинственным народом. Но фараоны XVIII династии показали себя могущественными завоевателями. Самым великим из них был Тутмос III. Он правил 54 года и все эти годы провел в боях и походах. Он воевал в Африке с нубийцами и обитателями Сахары. На севере дошел до нынешней Турции. Наконец, трон перешел к Аминхотепу III по прозвищу «Великолепный». Этот фараон додумался до здравой и полезной окружающей мысли. Завоевания ничего не дают, кроме крови и страданий. Жить стоит ради радости самой жизни. Благо его отцы и деды свезли фивы несметные богатства. Была у Аминхотепа любимая жена Тия. Он уважал её настолько, что в царских надписях ставил её имя рядом со своим. Это не значит, что у фараона не было других любимых женщин. Всё-таки фараон. Для своих дополнительных жён Аминхотеп строил роскошные дворцы. Одна из его жён, принцесса из страны метани держала при себе 317 придворных. Но не следует думать, что всё в царстве Аминхотепа пошло как ему хотелось. Вокруг Египта усиливались другие государства, которые не сегодня-завтра могли стать опасными. Особенно государства хетов в нынешней Турции и ассирийцев. Внутри же самого Египта очень укрепились позиции жрецов Омона, верховного бога древних египтян. Они пытались править страной и подчинить себе фараонов. Жрецы накопили богатства не меньше, чем властители страны. Но что будешь делать, если именно они стояли между фараонами и богами? Только жрецы могли общаться с богами напрямую. Сохранилась одна надпись, в которой сказано, что Аминхотеп любил кататься с Тией по озеру Владье, называемой «Сияние Атона». Атон — это солнце. Атон не был главным богом, но на севере страны стоял храм, посвященный солнцу. Его жрецы, видно, находились в плохих отношениях с жрецами Амона и фараоны в борьбе с одними жрецами могли опираться на других. И лучшим способом победить слуг Бога было объявить Богом самого себя. К этому и шёл Аминхотеп. Прошло четыре года правления Аминхотепа, и у него родился сын, которого назвали Аминхотоном. Когда ему исполнился 21 год, он женился на прекрасной девушке по имени Нефертити чье имя, кстати, означало «прекрасная пришла». Вернее всего, она была сестрой или ближайшей родственницей принца, потому что египетские фараоны всегда старались жениться внутри своей семьи. Не очень они доверяли чужим, да и кровь у тех считалась недостаточно благородной. Правда, когда появлялась новая династия, ей снова приходилось начинать борьбу за чистоту крови. В Египте был обычай. После 30 лет пребывания на престоле фараон передавал половину власти наследнику, и с тех пор они правили вместе. Во-первых, это была помощь старому отцу, во-вторых, наследник учился управлять империей, которая состояла не только из Египта, но и из многих других стран Ближнего Востока. И дальше начинаются загадки, которые можно разгадать, если считать, что все последующие события были задуманы вместе отцом и сыном. Через четыре года жизни вместе с отцом в Фивах наследник вдруг покидает столицу и начинает строить на пустом месте новый город, который он назвал Ахитатон, то есть горизонт Атона. И тут же он меняет своё имя на Эхнатон, что означало «угодный Атону». Представляете, старый отец живёт в столице, окружённый жрецами ОМОНа и, в общем, подвластный им, а сын вырывается из-под их контроля. Причем расстояние между Фивами и Новым Городом километров 300 вниз по Нилу, даже по нынешним меркам довольно значительное. Затем начинается совсем странное дело. После смерти Аминхотепа Эхнатон совершает революцию. Он окончательно порывает с официальной религией, которую уже тысячи лет исповедовали египтяне, и приказывает сбить со всех памятников, стереть со всех фресок имя ОМОНа. Эхнатон молод и полон сил. Ему всего 32 года. Нефертити, который всегда сопровождает его, и того меньше. У них две любимых дочери. Впереди целая жизнь. Новая столица расцвела буквально в считанные годы. Там были построены роскошные дворцы и храмы Атона. Туда энергично переселялась знать Никому, кроме... Жреческая позиция и некоторых потерявших власть княжеских родов не хотелось оставаться в обреченном на забвение городе Фивы. Но там осталась мать фараона Тия. И тут возникает первая важная загадка. Кто начал революцию против всесильных жрецов? Кто ее задумал? Сам ли молодой Эхнатон или его жена Нефертития? Как считают некоторые ученые, причем, как мы увидим дальше, не без оснований а, может быть, отец и мать Эхнатона. Если так, почему Тия не последовала за сыном? Поссорились ли они? Или Тия прокляла непокорного сына? Ничего подобного. Мы достаточно знаем о жизни этой семьи, чтобы с уверенностью сказать, всё было куда сложнее. Мне, например, кажется, что все реформы Эхнатон начинал и так смело проводил, потому что за его спиной стоял мудрый Аминхотеп» и даже в том, что Аминхотеп остался в жреческих фивах, мне виден мудрый замысел. Фараон не запрещал Омона, не накалял отношения со жрецами. Пока Эхнатон не построил свой город, не окружил себя верными людьми и не создал новую религию солнца, он как щит стоял за спиной молодого соправителя и мог свести на нет заговоры и попытки покушения а рядом с Аминхотепом оставалась Тия, которая после смерти мужа, возможно, стала глазами и ушами Эхнатона в старой столице. После Омона Эхнатон запретил почитание всех иных богов — Осириса, Исиды, Хатор, Птаха и многих других мелких божеств. И таким образом Египет стал первой страной в мире, где додумались до идеи единого бога. Лишь через тысячу лет эта мысль посетит иные народы Востока. Христиане придут к ней через полторы тысячи лет, а мусульмане через две с лишним. Эхнатон опередил своё время, и, конечно же, его революция была обречена на провал, но не сразу. Этому ещё предшествовали многие события, о которых мы узнали именно потому, что Эхнатон изменил жизнь всех египтян, причём в считанные годы. Правда, то, что изменяется в считанные годы, может за считанные месяцы возвратиться обратно. Революция Эхнатона выражалась не только во введении единого Бога Солнца, представителем и даже воплощением которого становился фараон, что отнимало у жрецов все возможности править народом. Молодой фараон полностью изменил жизнь страны. Отныне совершенно иным становится искусство Египта. Ведь до этого оно подчинялось очень строгим, столетиями неизменным законам. Не только каждая поза фараона на барельефе была точно выверенной и застывшей, но и любой предмет или человек могли быть изображены только по правилам. И вот это было сломано почти сразу. Можно подумать, что замечательные египетские художники только и ждали, чтобы им разрешили писать или пить так, как они видят мир, будто у них кандалы сняли с рук. Судя по всему, за несколько лет было создано не меньше великих произведений искусства, чем за предыдущие столетия. «Как жаль, что до нас дошла лишь доля процента созданного, да и то случайно». Зато мы точно знаем, как на самом деле, а не по канонам египетской красоты, выглядел фараон Эхнатон, удивительно своеобразный и даже привлекательный человек. Мы знаем, как прекрасно вне законов времен и эпох была Нефертити, как очаровательны были дочки фараона.